Глава двадцать Я спускаю веселого Роджера. Едва я взобрался на бушприт, как полощущийся кливер, щелкнув оглушительно, словно пушечный выстрел, надулся и повернул на другой галс. Шхуна дрогнула до самого киля. Но через мгновение, хотя остальные паруса все еще были надуты, Кливер снова щелкнул и повис. От неожиданного толчка я чуть не слетел в воду. Не теряя времени, я пополз по бушприту и свалился головой вниз на палубу. Я оказался на подветренной стороне бака. Грот скрывал от меня часть кормы. Я не видел ни одной живой души. палуба не мытая со дня мятежа была загажена следами грязных ног пустая бутылка с отбитым горлышком каталась взад и вперед внезапно Испаньола опять пошла по ветру клевера громко щелкнули у меня за спиной руль сделал поворот и корабль содрогнулся в то же мгновение грота гик откинулся в сторону шкот заскрипел от блока и я увидел корму На корме были оба пирата. Красный колпак неподвижно лежал на спине. Руки его были раскинуты, как у распятого, зубы оскалены. Израиль Хенц сидел у фальшборта, опустив голову на грудь. Руки его беспомощно висели, лицо, несмотря на загар, было бело, как сальная свечка. Корабль вставал на дыбы, словно норовистый конь. Паруса надувались, переходя с галса на галс, Гики двигались с такой силой, что мачта громко стонала. Время от времени нос врезался в волну, и тогда тучи легких брызг взлетали над фальшбортом. То и дело тяжелые валы били в борта. Мой самодельный вертлявый челнок, теперь погибший, гораздо лучше справлялся с волнами, чем этот большой оснащенный корабль. При каждом прыжке шхуны разбойник в красном колпаке подскакивал. Но, к ужасу моему, выражение его лица не менялось. По-прежнему он усмехался скали зубы. А Хенц при каждом толчке съезжал все ниже на палубе. Все дальше вытягивая ноги, а туловище его все сильнее кренилось к корме. Так что мне, в конце концов, ничего не стало видно, кроме его уха, до клока курчавых бакенбард. Тут я заметил, что возле них, на досках палубы, темнеют пятна крови, и решил, что во время пьяной схватки они закололи друг друга. И вдруг, когда корабль на несколько мгновений остановился, Израиль Хэнс с легким стоном сел ровнее на прежнее место». Этот страдаческий стон, свидетельствовавший о крайней слабости и отвисшая нижняя челюсть, разжалобили меня на мгновение. Но я вспомнил разговор, который подслушал, сидя в бочке, из-под яблок, и жалость моя тотчас же прошла. Я подошел к грот мачте. — Вот я опять на шхуне, мистер Хэнс, — проговорил я насмешливо. Он с трудом поднял на меня глаза, но даже не выразил удивления. Так ему было худо. Он произнес только одно слово. "Бренди". Я понял, что времени терять нельзя. Проскользнув под грот гиком, загородившим палубу, я по трапу сбежал в каюту. Трудно себе представить, какой там был разгром. Замки у всех ящиков были сломаны. Разбойники, вероятно, искали карту. Пол был покрыт слоем грязи, который разбойники нанесли на подошвах из того болотистого места, где они пьянствовали. На переборках, покрытых белой краской, украшенных золотым багетом, остались следы грязных пальцев. Десятки пустых бутылок, повинуясь качки со звоном перекатывались из угла в угол. Одна из медицинских книг доктора лежала раскрытая на столе. В ней не хватало доброй половины листов. Вероятно, они были вырваны для раскуривания трубок. Посреди всего этого безобразия по-прежнему чадила тусклая лампа. Я заглянул в погреб. Бочонков не было. Невероятное количество опорожненных бутылок валялось на полу. Я понял, что все пираты с самого начала мятежа не протрезвлялись ни разу. Пошарив, я все-таки нашел недопитую бутылку бренди для хенца. Для себя я взял немного сухарей, немного сушеных фруктов, полную горсть изюму и кусок сыру. Поднявшись на палубу, я сложил все это возле руля, подальше от боцмана. Я вдоволь напился воды из анкерка и только затем протянул Хенсу бутылку. Он выпил не меньше половины, и лишь тогда оторвал горлышко бутылки от рома. — Клянусь громом, — сказал он, — это-то мне и было нужно. Я уселся в угол и стал есть. — Сильно раненый? — спросил я его. Он проворчал, вернее, даже пролаял. — Будь здесь доктор, я бы живо поправился. Но сам видишь, мне не везет. А этот прощелыго помер, — прибавил он, кивнув в сторону человека в красном колпаке. никудышный был моряк. А ты откуда взялся? — Я прибыл сюда, чтобы командовать этим кораблем, — мистер Хэнс сказал я. — Впредь до следующего распоряжения считайте меня своим капитаном. Он угрюмо посмотрел на меня, но ничего не сказал. Щеки у него слегка порозовели, однако вид был болезненный, и при каждом толчке корабля он валился на бок. «Между прочим, — продолжал я, — мне не нравится этот флаг, мистер Хэнс. Если позволите, я спущу его. Лучше совсем без флага, чем с этим». Я подбежал к мачте, снова уклоняясь от гика, дернул конец и, спустив проклятый черный флаг, швырнул его за борт в море. «Боже, храни короля! Долой капитана Сильвера!» — крикнул я, размахивая шапкой. Он внимательно наблюдал за мной, не поднимая головы, и на его лице было выражение лукавства. «Я полагаю», — сказал он наконец, — «я полагаю, капитан Хокинс, что вы были бы не прочь добраться до берега. Давайте поговорим об этом». От чего же, — сказал я. — С большим удовольствием, мистер Хэнс. Продолжайте. И я опять вернулся к еде и стал уничтожать ее с большим аппетитом. — Этот человек, — начал он слабо кивнув в сторону трупа, — его звали О'Брайен, ирландец. Мы с ним подняли паруса и хотели вернуться в бухту. Но он умер. Умер, Баста. Не знаю, кто теперь будет управлять кораблем. Без моих указаний тебе с этой шхуной не справиться. Послушай, дай мне поесть и попить. Перевяжи рану старым шарфом или платком. И за это я покажу тебе, как управлять кораблем. Согласен? Только имейте в виду, — сказал я, — на стоянку капитана Кида я возвращаться не собираюсь. Я хочу ввести корабль в Северную бухту и там спокойно пристать к берегу. — Ладно! — воскликнул он. — Разве я такой идиот? Разве я не понимаю? — Отлично понимаю, что я сделал свой ход и промахнулся, и что выигрыш твой. — Ну что же? Ты хочешь в Северную бухту? — Изволь. — У меня ведь выбора нет. Клянусь громом, я помогу тебе ввести корабль хоть К самому помосту моей виселицы. Его слова показались мне не лишенными смысла. Мы заключили сделку. Через три минуты испаньола уже шла по ветру вдоль берега острова Сокровищ. Я надеялся обогнуть северный мыс еще до полудня, чтобы войти в северную бухту до прилива. Тогда мы ничем не рискуя подведем испаньолу к берегу, дождемся спада воды и высадимся. Я укрепил румпель, сошел вниз, разыскал свой собственный сундучок и достал из него мягкий шелковый носовой платок, подаренный мне матерью. С моей помощью Хенс перевязал этим платком глубокую колотую кровоточащую рану в бедре. Немного закусив и хлебнув два-три глотка бренди, он заметно приободрился, сел прямее, стал говорить громче и отчетливее, Словом, сделался другим человеком. Дул попутный бриз. Корабль несся, как птица. Мелькали берега. Вид их менялся с каждой минутой. Высокая часть острова осталась позади. Мы мчались вдоль низкого песчанного берега, усеянного редкими карликовыми соснами. Но кончился и он. Мы обогнули скалистый холм, самый северный край острова. Мне понравилось управлять кораблем. Я наслаждался прекрасной солнечной погодой и живописными берегами. Воды и провианта было у меня вдоволь. Совесть больше не укоряла меня за то, что я дезертировал из крепости, потому что я одержал такую большую победу. Я был бы всем доволен, если бы не глаза Боцмана. Он самым издевательским видом неотступно следил за мной. И на лице его время от времени появлялась странная улыбка. В этой улыбке было что-то бессильное и страдальческое, мрачная улыбка старика. И в то же время было в ней что-то насмешливое, что-то предательское. Я работал, а он ухмылялся лукаво и следил, следил за мной.